Глава 20. Как водится, и соответственно всем законам подлости, проблемы начались сразу, как только мы подъехали к тому пропускному пункту, организованному немцами, через который был ближайший выезд из Калинина. Где-то очень далеко сверкала зорница и грохотали глухие взрывы. Так понимаю, линия боев сдвинулась в сторону Москвы. Мы подъехали к полосатой будке раскрашенный черно-белым цветом. Шлагбаум был опущен. Рядом оттирались четверо фрицев. Плохо разбираюсь в их знаках отличия, но один точно является офицером. От пропускной кибитки в обе стороны тянулись ежи с колючей проволокой. Не объедешь, факт. Если что-то пойдет не так, прорываться лишь по главной дороге. У солдат за спиной ружья. Рядом с будкой есть как минимум «Один пулемет». «Нет, надо, чтоб все прошло тихо, мирно». Офицер подошел к кабине со стороны Мацкевича. Но тут же на улицу выбралась Лизонька. Она мило улыбалась и очень бодро щебетала на этом отвратительном, на мой вкус, языке. «Честно, дело даже не в том, что им пользуются фашисты. Просто вот режет слух, и все тут». «Я и французский, честно сказать, не очень». Эти гавкают, те картавят через букву. но от блондиночки надо признать, немецкий звучал не так грубо. Она что-то вдохновенно поясняла офицеру, тот ее внимательно слушал. Черт, как же хреново, что не понимаю ни слова. В итоге своей речи девчонка достала из кармана пальто бумаги. Предполагаю, те самые пропуска. Фриц их внимательно изучил, кивнул – а потом направился к кузову. Ну ожидаемо. Я уселся на крайний мешок, кутаясь в пальто Мацкевича, хотя до этого выглядывал через бортик. Теперь все в руках девчонки. Хоть спать она его уложит, хоть просто прибьет. Как только немец подошел ближе, рядом нарисовалась Лизонька, которая вдруг заговорила со мной, будто я дурачок. Ну, хотя бы на родном языке. Не бойся, Иван...» «Этот человек просто хочет посмотреть, что у нас в машине. Не нервничай, все хорошо». При этом ее улыбка была такой, словно она беседует с полным психом. Судя по взгляду и выражению лица девчонки, меня таким и представили в этой истории. Она снова обратилась к офицеру на немецком, качая головой. Вот даже понимать не нужно, чтобы сделать вывод, что сейчас фрицу рассказывается о каком-то местном юродиум, которого от греха подальше посадили в кузов, чтобы он нормальным людям не мешал. Интересно, но Марта, которую, я так понимаю, тут должны знать. Если не все подряд, то хотя бы многие. Не просто так же она с руководящим составом оттирается. Показываться из кабины не спешила. Немец посмотрел на меня с любопытством, как на диковинное животное а потом поднял с земли палку, валяющуюся рядом, и натурально концом ткнул в меня. Господи, что блондиночка ему там наплела, интересно. Будто я не просто псих, но еще и буйный. Но все же одна мысль подтолкнула к тому, чтоб подыграть лизоньке. Естественно, когда они все четверо появились во дворе, она, скорее всего, поняла, что вернуть священника обратно я точно не мог. Не для того тащил на себе. В машине появились мешки. Если сложить одно к другому, то становится понятно, куда делся товарищ Алексей. Видимо, блондиночка сейчас делает все, чтобы у немецкого офицера не возникло желания лезть в кузов. Светиться своими подробностями она не хочет. Да и сложно это, согласен. Впереди так-то стоят вооруженные люди, которые нет-нет, но смотрят в нашу сторону». Поэтому на момент, когда фашист второй раз ткнул палкой, я сорвался с места и кинулся на бортик, изображая дикое стремление загрызть его. Тот весело заржал в ответ. Видимо, чего-то подобного и ожидал. Лизонька развела руками, а потом запричитала снова. Опять же, так понимаю, фон Бок, дав пропускание, обозначил там, будто группа сверхсекретных товарищей отправляется на сверхсекретное задание. Тоже, между прочим, немаловажный факт. Генерал будто не сильно хотел светить цель мероприятия, как и ее членов. Судя по всему, придумана какая-то важная причина, и именно они сейчас толдычат фрицу девчонка. Ну вот, собственно говоря, именно в этот момент и случилось то самое. Что-то пошло не так. Вдалеке, со стороны, откуда мы приехали, раздались выстрелы в перемешку с криками. Фриц сделал стойку, моментально отскочив от блондиночки и глядя туда, откуда доносился шум. Похоже, удача решила достаточно с нас. Теперь пропуск их командующего мало поможет. Как ни крути, но за мешками валяется человек» которого там быть не должно, и пропажу которого сейчас обнаружили. Но меня удивила девчонка. Серьезно, как удивила? Я просто охренел. Она вдруг вытащила из кармана пальто красивого такого приталенного с меховой отторочкой пистолет и, не сомневаясь ни секунды, выстрелила в немца, который от веселой легкомысленной особы подобного пердемонокля не ожидал. Потом Лизонька гаркнула во весь голос «Генрих, гони!» и подскочила к бортику, протягивая мне руку. На автомате я ухватил ее запястье, дернув изо всех сил блондиночку на себя. В итоге она буквально залетела наверх, упала на меня, а так как я столь активных действий не ожидал, то и напрячься не успел. Мы завалились назад на мешки, Тем более, что Мацкевич на удивление оказался не только послушным, но и с отличной реакцией. Машина сорвалась с места так, будто это не грузовичок военного времени, а участник ралли Париж-Дакар. «Ты его убила!» Это все, на что у меня хватило слов. «Был бы лучше, если бы он нас убил!» Машину швырнула в сторону, Лиза отлетела, ударившись боком о борт. Немцы, которые стояли впереди, естественно, открыли стрельбу. «Да твою ж мать!» Я сунул руку за мешок, вытаскивая автомат. «Это ж мастер, дай!» Лиза быстро поползла на коленях ко мне, вырвала оружие, а потом вскочила на ноги, упав грудью на кабину. Опираясь локтем и совершенно профессионально, выпустила очередь по мечущимся немцам, при том, что Мацкевич пер без остановки на таран. Шлагбаум слетел сразу же от первого удара. Для второго у нас и не было возможности. Я быстро перекинул несколько мешков вперед, создавая какую-никакую, но все же защиту. Потом рванул девчонку вниз, заставляя ее лечь. «Ты совсем больная?» «Иди к черту, сам дурак! За каким ты потащил пленника, идиот!» Лиза перекатилась на живот, шлепнула ствол автомата сверху мешка и снова выпустила очередь. «Отдай ружье папочке!» Я рухнул рядом. «Нельзя, придурок! У тебя святая вещь в кармане! Нельзя! Испоганишь все!» Лиза оттолкнула меня локтем, явно опасаясь, что отниму у нее шмайсер. Как она его назвала? Машину кидала на ухабах. И нас из-за этого мотыляло со страшной силой. Ко всему прочему подключился пулеметчик, а это было, ой, как нехорошо. К тому же отчетливо слышался звук мотоциклов. Ну, естественно, боевые кони фрицев. Не знаю, думаю, вряд ли бы мы ушли. Но в этот момент со стороны города раздался оглушающий взрыв. Столб огня взметнулся вверх, озаряя окрестности будто днем. «Склад боеприпасов на наше счастье!» — крикнула Лизанька мне в ухо. Ветер хлестал по лицу и слова уносила в сторону. «Ага, думаю, у этого счастья есть конкретное имя. Бабка твоя, похоже!» «Естественно, кроме Натальи Никаноровны, сделать этого никто не мог. Но случайность точно не спишешь!» Похоже, бабуля не подвела и сотворила то, что очень сильно отвлекло немцев от мчащейся по полям машины. А Мацкевич реально гнал вперед, не глядя. С главной дороги он ушел сразу же. Теперь мы просто неслись по раком и замерзшим комьем грязи. Учитывая, что совсем недавно здесь шел бой, это была не просто гонка по пересеченной местности, а самый что ни на есть аттракцион». Подкидывала так, что я пару раз практически прокусил язык. Лизоньку то и дело швыряло прямо на меня. Хоть бы священника не придавило мешками. Будет очень обидно, если с ним что-то произойдет непоправимое. Я ползком, потому как встать даже на колени не представлялось возможным, добрался до дальней стенки кузова и перегнулся через угольное заграждение. Алексей лежал на спине хотя укладывал его на бок, но при этом признаков жизни не подавал. «Твою ж мать!» Подобрался еще ближе и двумя пальцами нащупал сонную артерию. Сложно было определить наверняка, потому что условия явно не подходят для медицинского обследования. Однако, скорее всего, вроде бы жив. «Ну что?» Девчонка, как и я, приползла, устроившись рядом. «Да нормально, наверное». Если это применимо к ситуации, странно, почему Марта не помешала Мацкевичу?» Спросил больше самого себя, чем Лизу. «Потому что это личный приказ фон Бока. Любыми способами попасть в Москву, получить книгу и доставить ее генералу в руки. Он играет на самого себя?» Лиза посмотрела на меня с сомнением, но потом все же ответила. «Практически. Фон Бок изначально не был сторонником нападения на Советский Союз и войной он недоволен. Гебель же наоборот. За несколько лет до начала всего этого Лиза неопределенно махнула рукой, очертив в воздухе круг. Рассказывал о личных беседах с Гитлером, планах стереть с лица земли Москву и Ленинград. Несколько дней назад он сформулировал директиву, запретившую называть советских бойцов солдатами, чтобы простые немцы не сравнивали этих животных и чудовищ, Солдатами Мирейха. По крайней мере, фон Бокс вспоминает это так. В Берлине и здесь на фронте есть небольшая группа людей из военных, которые хотели бы не просто изменить ситуацию в отношении войны, но и убрать самого Гитлера. Эта история тянется с 1938 года. Замешаны люди в вермахте в военной разведки. Их цель – отказ от агрессивной внешней политики Германии. И завершение войны. Во главе заговорщиков полковник Хеннинг Фон Тресков, племянник Фон Бока. Сейчас они действуют в штабе группы Армий Центр на Восточном фронте. Поэтому, как только объявился Мацкевич и потребовал передать личный Гебельсу на его готовности к сотрудничеству, Фон Бок был вынужден это сделать. Много свидетелей, во-первых, а во-вторых, на тот момент он еще не знал о ценности Генриха для Гитлера. Теперь знает, в том числе о книге от самого Мацкевича. Тот, не имея информации о расколе среди фашистского командования, сам все рассказал. Поэтому Марта – человек именно фон Бока. У нее есть конкретный приказ. Она будет действовать соответственно ему. Даже если ради этого придется убивать своих же, немецких военных, имея в виду. «Это все тебе рассказал генерал?» Я с недоверием посмотрел на девчонку. Выглядела она, конечно. Красивое пальто превратилось в половую тряпку, которая обтерла весь кузов машины, при том, что еще вокруг лежали мешки с углем. Волосы растрепались и развивались на ветру. Лицо тоже было извозюкано то ли угольной пылью, то ли просто грязью. «Да, просто я могу, как бы это сказать, подтолкнуть человека, в принципе, любого к откровениям, кроме тебя, на тебя не действует». «Это я уже понял». Откинулся спиной на мешки и закрыл глаза, собирая мысли в кучу. «Итак, что мы имеем?» «Непонятного священника, с которым я очень надеюсь все же поговорить, не менее непонятный крест». Сунул руку в карман и вытащил вещицу, отданную мне Алексеем. Совершенно обычный. Чуть больше стандартных размеров. На нем нет ничего вообще. Ни привычного изображения распятого сына Божьего, ни каких-то символов веры. Просто гладкий деревянный крест на толстой грубой веревке. Что это? Я протянул руку ладонью вверх, позволяя Лизе тоже видеть лежащий там предмет. «Я не знаю, честно». Конечно, она сразу заметила мою реакцию и сурово сведенные брови. «Правда, не знаю. Бабушка сказала очень нужная вещь. Мол, надо ее привести в Москву. Крест должен быть там. Святость этой вещи так велика, что не сравнится с ней ничто. Сказала, будто у немцев в плену отец Алексей. Он хранил крест до подходящих времен» а теперь эти времена настали. Поэтому нам надо было попасть в Калинин. И еще сказала, будто даст он, то есть этот отец Алексей, святыню только тебе. Слушай, меня осенило. Так это и не Тихонов вовсе решил отправить вас сюда за разведданными. То-то, думаю, какое странное доверие. Выпустить двух представителей княжеской фамилии, потерявших родных из-за советской власти, из-под своего контроля. «Это бабка твоя ему голову заморочила, да? Или как она у вас называется? Все же майор не пацан с улицы. Думаю, там психика более-менее устойчивая, как и мышление. Ты вряд ли смогла его столь сильно обработать, что он без сомнений отпустил вас за пределы Москвы. Да еще и к немцам. Уж не обижайся, всякая Наталья Никоноровна сильнее». «Да уж, хотел бы сказать Лизоньке, что она не просто сильнее, а вообще, в принципе, девчонки до нее, как пешком от Москвы до Парижа. Но больше всяких необдуманных поступков совершать не буду». В этот момент машинально посмотрел в сторону лежащего за угольными мешками священника. «Кстати, насчет необдуманных поступков. Может ли факт того, что мы увезли данного человека от фрицев, повлиять на будущее?» «По идее, нет. В прошлый раз я конкретно не спас Василия, хотя должен был, но и дед сделал то же самое. Ход события изменила книга, отданная Тихонову, и там же у него благополучно оставшиеся. Бабуля, помнится, начала рассказывать, будто дед после смерти друга ухитрялся дьявольскую вещь у Тихонова забрать обратно, и она, соответственно, в руки Берии не попала». По сути, выходит, на будущее повлияла именно книга. Поэтому сейчас спасение священника, по идее, непоправимых последствий иметь не должно. Он ведь человек. Крест мы забрали. Про эту штуку Наталья Никаноровна говорила. Опять же, как про ту самую лазейку для белых. Остается, правда, вопрос. А что было бы, если бы я, в отличие от Ивановича, Василия спас? Война пошла бы быстрее... Меньше жертв. Сама же бабка-демон утверждала, мол, она все равно неизбежна. Голову сломать можно, честно. Если я спрошу про священника, ты тоже ответишь, что не знаешь. Лиза, которая примостилась рядом, также облокотившись спиной о мешок, слегка повернула голову, чтобы видеть мое лицо. Не знаю, Иван, честно, клянусь. Сама про него услышала от бабушки лишь... «За несколько дней до того, как майор решил нас отправить к фонбуку. Говорю же, она сказала, будто отец Алексей в плену. Нужно быстрее забрать у него крест, но отдаст только тебе». «Ты даже не поинтересовалась, чего столь странные перспективы. Я на минуточку чекист, вырос в детском доме. С чего бы священнику сильно мне доверять?» «Спросил, конечно». Лиза тяжело вздохнула. «Но нарвалась на грубость. Сам знаешь, какой она, может быть?» «Знаю». Помолчал немного, а потом задал вопрос, который интересовал меня давно. «Лис, а как ты поняла, что особенная? Ну, просто ты живешь в каком-то другом мире». «Как?» Девчонка усмехнулась. «Сначала мертвых начала видеть. Еще совсем маленькая была. Отец пришел первый». Помню, я спала в постели, соседка меня спрятала. И вдруг открываю глаза посреди ночи, а рядом папа. Обрадовалась, подумала, вот это сюрприз. Что там мне по годам-то было? Даже мысли не возникло, будто он мертвый явился. Потом другие стали приходить. Вижу их постоянно. За тобой, кстати, всегда мужчины и женщины ходят. Мужчина, похоже, царский офицер. Форма такая. А женщина в красивом бальном платье. Их убили выстрелом в голову. След на лбу и у него, и у нее. Мужчина сильно на тебя похож. Или ты на него? Смотри сам. Я отклонился в сторону, повернувшись к девчонке лицом. Слушай, а сразу сказать нельзя было? Это что, получается, родственники? Ты не спрашивал. Она неопределенно пожала плечами. «Думаю, родители. похожи на то. Помнишь, в детском доме твоя директриса рассказывала, когда ты был подростком, чтобы отстоять свое слово, мог кинуться в драку. Думала, сам знаешь, что корни у тебя дворянские, раз воспитание такое, просто не хочешь афишировать. Все же в специальной школе учился, карьеру чекиста начал строить. Зачем столь важные и опасные подробности светить?» Я бестолково пялился на девчонку, не соображая, что сказать. «Знаю. Ну, Иваныч, может, и знал. А я в шоке, мягко говоря. Выходит, дед голубых кровей, что ли? Неожиданный поворот. А родители его, опять же, если верить словам Лизоньки, убили. Теоретически большевики. Потом, когда смирилась с присутствием мертвецов, мы как раз к фене попали». Блондиночка на мою ошалевшую реакцию не отреагировала. Она рассказывала, будто погрузившись в себя. Феня объяснила, что неупокоенные души приходят, потому что знают, я могу их видеть. Это вроде у нас семейное, только, знаешь, с родной бабушкой, которую звали Леонелла, странная история получилась. Мы же сначала, когда сбежали от чекистов, вместе жили». Деревня рядом была совсем маленькая. Дворов, может, десять-пятнадцать. И те, ну, вроде как, староверы. На Урале это. А вокруг леса такие, что одному лучше не соваться. Бабушка Леонела в те годы была очень странной. Она будто в безумие впала. Я рассказывала. Учила меня этикету, языкам. Все говорила, что того и гляди... Вернется ее светлый князь. Так она называла деда. Смутно его помню. А Финя аж зубами скрежетала при упоминании родственников с той стороны. Я пыталась разузнать, в чем дело, но она отказалась говорить. Единственное сказала, кто дьяволу служит, тот с дьяволом и до последнего дня. А потом как раз майор явился, но вообще не поняла, как он нас разыскал, честно. Имена другие, много лет прошло. Феню никто бы из местных не выдал. Она, несмотря на то, что большевики крепко на ноги везде встали, лечила всех деревенских, там каждый ей жизнью обязан, и роды принимала. Короче, им без нее совсем плохо было бы. А пришел Тихонов конкретно к нашему дому, который стоял почти в лесу. Так вот, бабушка Леонелла... Будто совсем обезумела за день до этого. Представляешь, как не глянет на меня, а у нее глаза черные, прям совсем. И Фени, как назло, рядом не было. Она в деревню ушла лечить женщину. Горячка началась у той. И вот весь день ходила бабушка следом, улыбалась и смотрела так. Честно сказать, испугалась. Думала, Феню дождусь. Так что-то делать надо и ни одного мертвого вокруг так и необычно всегда один два бродили либо с погосты являлись либо местных родственники а это все пропали но фини вернулась в тот момент когда тихонов уже в доме был дальше ты знаешь девчонка замолчала тоже уставившись в темноту да уж как говорила героиня старого мультфильма все чудесатия и чудесатия. Ну, про родную бабку-то понятно. Похоже, через нее Лизонька Никаноровна разыграла. Слыхали мы про эти черные глаза, да и сами лично видели. Финя-то, похоже, чуяла в родственниках княжеских вот эту связь со всякой нечистью. Она связь точно имелась, судя по всему. Княгиня Долгорукова различными мероприятиями подобного толка баловалась. «Не зря же ее демон выбрал в качестве места жительства. Но если смотреть на всю картину в целом, как-то подозрительно. Мы все между собой связаны. Точнее, Иваныч. Теперь еще и благородные корни вылезли. А сейчас как оно? Что?» Лиза тряхнула головой, прогоняя плохие мысли. Они точно были нерадостными. И как-то грустно улыбнулась. «Ну, сейчас ты же еще у Натальи Никаноровны учишься». «Есть такое, но она больше рассказывает, как на людей влиять, заставить мысли тайны рассказывать, или уснуть опять же. Знаешь, это все имеет объяснение, между прочим, даже с научной точки зрения. Просто вам, обычным людям, оно кажется чем-то странным. Но смотри, вот в чем суть. У каждого человека есть определенное поле». Его окружающая аура. Бабушка еще иногда называет это странным словом энергетика. У кого-то она сильнее, у кого-то совсем слабая. Вот когда я нахожусь рядом, то вижу ее. Но ну, это как, не знаю, как дымная оболочка вокруг человека. Но, к примеру, если смотреть на бабушку Наталью, она у нее прям черная, плотная. А у обычных людей будто правда дымом окутано. Что такое все эти наши способности? Лишь от рождения более сильная аура. Ты вот разозлишься, например, скажешь человеку вслед, чтоб ты сдох. А у человека энергетика мощнее по сравнению с твоей. Так он, может, чихнет пару раз и все. А вот у кого слабее, тот, конечно, не сдохнет, но проклятие какое-то отхватит. Ты же знаешь, например, материнские проклятия, поэтому страшнее всего. Связь сильная с ребенком. А какая у меня, ну, это аура. Я перебил девчонку, потому что вдруг понял, вопрос, который ей задал, может вполне быть важным, чисто интуитивно понял. У тебя ее нет. Вообще никакой. И это очень странно. Когда только встретились. Я потому и полезла на тебя проверять приворот. Думаю, как это так? А меня бабушка только научила видеть. И вдруг ты, а вокруг тебя ничего. Наш разговор, который обретал столь интересно волнительные формы, пришлось прервать. Хотя внутри меня возникла четкая уверенность, иду в верном направлении. Просто раньше до подобных вопросов не додумался – даже в голову не пришло бы. И в этом как раз была ошибка. Я пытался отвергнуть саму идею существования всей этой мистической лабуды. Но ведь дед правильно сказал «все не так, как кажется». Нужно просто посмотреть туда, где настоящее. Вот только в этот момент машина сбавила ход, а потом вообще остановилась. Мы достаточно далеко уехали от Калинина, Даже зарево пожара не было возможности рассмотреть, а полыхало там основательно. Такое чувство, что Наталья Никаноровна не просто склад с боеприпасами подожгла, но еще и добавила от себя. Поэтому Мацкевич, видимо, решил, наконец, остановиться и задать вопрос, который, я так подозреваю, волновал не только его, но и Марту. А именно, какого черта это вообще было?»